трусостью и колебаниями отблагодарить английское правительство и лондонское географическое общество за все, что они сделали для меня. Но, — начал Кеннеди, очень любивший это слово, — но, — перебил его доктор, — разве тебе не известно, что я должен содействовать успеху уже действующих экспедиций? Ты, видимо, не знаешь, что новые исследователи в настоящее время приближаются к центру Африки. «Однако!» — опять начал Кеннеди. «Выслушай меня хорошенько, Дик, и взгляни на карту». Дик покорно устремил взгляд на карту. «Поднимись по течению Нила», — проговорил Фергюсон. «Поднимаюсь», — послушно ответил шотландец. «Дойди до Гондокора». «Дошел». И Кеннеди подумал, как легко путешествовать по карте. «Теперь возьми циркуль», — продолжал доктор, «и поставь одну из его ножек на этот город, дальше которого не проник ни один самый бесстрашный человек». «Поставил. А затем разыщи остров Занзибар на шестом градусе южной широты». «Нашел. Следуй по этой параллели до Казаха». «Есть». Теперь поднимись по 33-му меридиану до того места на озере Укерреве, где остановился лейтенант Спик. Ну, поднялся и едва не очутился в озере. Прекрасно. А знаешь ли ты, какие предположения можно сделать на основании сведений, полученных от обитателей берегов этого озера? Понятия не имею. Так слушай же. Предполагают. что это озеро, южный берег которого находится на втором градусе 30 минуте южной широты, простирается также на половиной градуса севернее экватора. Вот как. И что из северной части озера берет начало река, которая неизбежно должна достигнуть Нила, если только это и не есть самый его исток. Очень любопытно. Теперь поставь вторую ножку твоего циркуля на этой крайней северной точке озера Укереве. Готово, друг Фергюсон. Ну, скажи, сколько градусов между двумя точками? Около двух. Известно ли тебе, Дик, какое это расстояние? Не имею ни малейшего представления. Это составляет менее 120 морских миль. Другими словами, ничто. Морская миля равна 1,852 километрам Конечно, почти ничто, Самуэль. А знаешь ли ты, что происходит в данное время? Клянусь, не ведаю. Да будет же тебе известно. Лондонское географическое общество нашло необходимым исследовать озеро, открытое лейтенантом Спиком. Находясь под покровительством этого общества Спик, в настоящее время уже капитан, соединился с капитаном Грантом, служившим раньше в Индии, и оба они поставлены во главе многочисленной и располагающей большими средствами экспедиции. Им поручено исследовать озеро Укереве, а также дойти до Гандакора. Они получили субсидию более чем в 5000 фунтов стерлингов, и губернатор Капской провинции предоставил в их распоряжение отряд, солдат, Готтен тотов. Экспедиция эта двинулась из Занзибара в конце октября 1860 года. В это же самое время английский консул в Хартуме Джон Питрик получил от министерства иностранных дел около 700 фунтов стерлингов с приказанием снарядить в Хартуме пароход, погрузить на него необходимый провиант и отправить в Гандакора. Там пароход будет дожидаться экспедиции капитана Спика и снабдит ее всем необходимым. «Прекрасно придумано», — заметил Кеннеди. «Из этого, Дик, ты видишь, что надо очень торопиться, если мы хотим принять участие в этих экспедициях. И это еще не все. В то время как одни исследователи на верном пути к открытию истоков Нила, другие отважно устремляются в самое сердце Африки. Пешком?» поинтересовался Кеннеди. «Да, пешком», — ответил доктор, не обращая внимания на намек своего друга. «Доктор Крапф собирается двинуться на запад вдоль Дзоба, реки, протекающей у экватора. Барон Деккен вышел из Мамбаса и, исследовав горы Кении и Келеманджара, также углубляется к центру материка». «И тоже пешком?» — опять спросил Кеннеди. Да, пешком или верхом на мулах. Но, по-моему, это совершенно тоже, заметил Шотландец. Наконец, продолжал Фергюсон, доктор Хейглин, австрийский вице-консул в Хартуме, только что организовал очень солидную экспедицию. Она отправится на поиски путешественника Фогеля, посланного в 1853 году в Судан на соединение с экспедицией доктора Барта. В 1856 году Фогель покинул Борну с намерением исследовать неизвестную страну между озером Чат и Дарфуром. С тех пор о нем не было ни слуху, ни духу. Судя по письмам, полученным в июне 1860 года в Александрии, он был убит по приказанию короля Вадой. Но по другим письмам, присланным отцу путешественника доктором Гартманом, который ссылается на свидетельство жителя Борну, Фогель содержится пленником в Варе. Значит, надежда еще не потеряна. Образовался комитет под председательством великого герцога Саксон Корбург Готского. Мой друг Петерман – секретарь этого комитета. По подписке собраны средства на экспедицию, в которой участвуют многие ученые. Доктор Хейглин уже двинулся в июне из Массауа. Разыскивая следы Фогеля, он должен в то же время исследовать местность между Нилом и озером Чат, связав таким образом в одно труды экспедиции Барта и Спика. И вот, как видишь, Африка будет всеми ими пройдена с востока на запад. — Ну и чудесно! — воскликнул шотландец. — Раз у них все так прекрасно налаживается, что же, спрашивается, нам остается там делать?